Глава восемнадцатая. Я рад был узнать тебя, Эйла. Жаль, что не очень долго продлился наш медовый месяц, и ты не успел опознать радость свободы в полной мере. Беркутов остановил вращение клинков и, обнимая, притянул к себе мандражирующую девушку, заглядывая в ее испуганные глаза, похожие на кислотнокровных черных космических монстров из выдуманных фильмов Земли. л о к а с т ы находились вокруг, буквально в нескольких десятках метров от них. Сухопарые, ребристые с зализанными, полированными продолговатыми головами, находясь в первых рядах атакующих, они раскрыли свои зубастые выдвижные жерла, угрожающе шипя и потрескивая. Другие усаторогатые кошмары, жаждущие расправиться с двуногими, не отставали от чужих в инициативе распахнуть пошире лезвия клыков. Олег, мы сейчас умрем? На что ты надеялся, когда завёз нас в самую п а т с к э т и м м е р з к и м тварем? Я не хочу стать инкубатором для таких уродцев. Её всю трясло от осознания, что выхода нет. Не бойся, дорогая. Когда жуки бросятся на нас, я подам команду слиться нашим на н о колониям в один бронированный кокон. Любой, кто попытается коснуться его, умрёт, а мы перейдём в состояние гиберсна. Землянин сжал жену покрепче, пытаясь успокоить. А что дальше? Мы тут так и будем лежать до скончания веков, пока кто-нибудь не прогрызет к нам дырочку. Снова паника стала овладевать неуравновешенной эльфийкой. Никто тут не останется. Я отправлю вас обратно на Иршу. Туда как раз вернулся наш корабль. Раздался мелодичный, веселый молодой голосок, зато все остальные шумы, издаваемые насекомыми, вдруг прекратились. Наконец-то, Глория, а я уже думал, ты никогда не проснешься и не придешь за нами. Не поворачивая головы, беззлобно проворчал мужчина, сразу догадавшийся, кто к ним пожаловал. Только ничего не понимающая Эйландар завертела головой. Здравствуй, отец. Милая, внешне ничем не отличающаяся от землян девушка, стояла рядом, переливаясь в темноте своим золотистым мерцающим внутренним светом платьем. ж и м а н а поворачивая из стороны в сторону, поправляя то прическу, то одежду, она просто л у ч и л а с ь от счастья. Олег отстранился от дезориентированной супруги и радостно обнял дочь. Здравствуй, дорогая! Как ты выросла и п о х о р о ш е л а Ты самое прекрасное и сказочное существо, которое я когда-либо видел. Просто принцесса! Молил он л ю б у я с ь е е обликом, что несомненно было приятно малышке, стремившейся стать похожей на п р е д с т а в и т е л ь н и ц расы родителей. Какие еще принцессы? Что вы тянете время? Сейчас нас сожрут, пока! Тут истеричный голос Эйлы неожиданно оборвался на п о л у с л о в и й Полковник с тревогой в сердце обернулся, думая, что его спутницу уже кто-то успел перекусить пополам. Эльфика й стояла, застыв как статуя, с открытым ртом, а вокруг замерли в прыжке остальные участники немой мизансцены. Не удивляйся, я научилась замедлять время. Они не сдвинутся с места, пока их не отпущу. И, пожалуйста, потом объясни своей невежливой тете. Что не подобает та группа разговаривать или перебивать, и уж тем более обращаться к самой короле в е р о я Немного заносчиво и высокомерно сообщила Глория и прыснула от смеха, тут же растеряв весь свой строгий напыщенный вид. Ты теперь королева Роя, удивился землянин. Как это могло произойти? Она же сейчас во всю готовится нас слопать в своем тронном зале. Не поверишь, но оказывается, я всегда была предназначена править своими многоногими подданными. Трансгрессирует у т за вами, появляюсь у трона, а на нем сидит эта откормленная жирная спайканша, возомнившая себя королевой и еще много чего себе н о в о о б р а ж а в ш а я и эта жалкая вож с м е в ш а я атаковать моего отца еще попыталась сожрать и меня. Но как ты с ней справилась? Ее даже боевые жуки боялись. Она хватала их за шкиман и засовывала в глотку предварительно одурманив мозги. Не поверил Беркутов. Да. Она также самонадеянно думала, что сможет одолеть меня в ментальном поединке, а потом схватить щупальцами и перекусить. Не на ту напала. Перед тем, как приказать ей умереть мучительной смертью, п р о з о н д и р о в а л а и изучила всю ее мерзкую память. Зато теперь знаю, кто я на самом деле и для чего предназначена. Подвела итог Золотовласка. Доченька, я тебя не узнаю. Откуда в тебе столько с п е с и Скромность украшает человека. А ты изображаешь из себя избалованную монаршую особу. Хватит б а л о в а т ь с я и выдумывать небылицы. Полетим скорее домой. Девочки, наверное, уже и з волновались за нас. Полковник жестом взмаха руки за спину хотел подбодрить девушку колдовству для скорейшего возврата. Но она неожиданно проявила твердость и с т р о п т и в о с т ь Ее голос изменился, сразу стал взрослее и строже. Папа, я не человек, и ты это прекрасно знаешь. Мои слова это полная правда. Спасибо тебе, что когда-то не бросил меня одну, согрел своим душевным теплом и добротой. Позволь я расскажу о себе и о своем роде, чтобы ты имел представление. Грозная малышка слегка отстранилась. Мои могущественные предки, предтечи нынешних не магических жалких существ роя прибыли сюда на ковчеге из другой галактики и хотели колонизировать эти богатые ресурсами территории. Поначалу все шло замечательно. Но столкнувшись в борьбе с местными жителями, представители правящей верхушки в конечном итоге погибли. Последние из них попытались открыть портал обратно домой, но там все шаровое мегаскопление родных звезд, оказывается, было уже занято развившимися н е к р о м о н г е р а м и нашими бывшими рабами. Так и эти демоны находились в вашем услужении. Человек задал риторический вопрос, раскрыв рот от удивления. Вышедшие из-под ментального контроля прежних хозяев твари прорвались в этот мир и попытались также овладеть им, но колдуны, уже освоившие методы борьбы с тёмной магией, успешно отразили их атаки. Тогда некромонги разговорились бывшей королевой паучихой, хитростью и вероломством уничтожили всех носителей секретов борьбы с ними, натравив на них полчища насекомых. Я должна исправить ошибку и возглавить инсектоидов, чтобы приучить их к мирной жизни. вывестись под к о н т р о л я распоясавшихся захватчиков девочка моя ты не представляешь с чем связываешься как тебе одной побороть этих голодных тараканов и злобных некролюбов одни задают числом другие мозгом человек попытался образумить д и т я от нереальных планов почему одна разве ты мне не поможешь поставил а т а в т у пик встречным вопросом я всегда готов тебе помочь чем могу Но в данном случае даже моих способностей не хватает, чтобы разогнать кучку жуков и препятствовать ментальному контролю демонов. Бесильно с развел руками Олег. Родиться на свет у меня практически не было шансов, так как я была резервным ребенком на непредвиденный случай и не скоро бы смогла взойти на трон. Мое яйцо было замуровано на длительное хранение, как т р е б о в а л а практика мудрых предков, и меня бы ждала гибель, как многих из них. Благодаря тебе и твоей удаче я выжила. И теперь перед тобой в неоплатном долгу. Пусть мне пока не подчиняются все провинции Роя из-за дочерей наместниц л ж е королевы, но постепенно я сменю руководство кластерами и под моим управлением инсектоиды станут самыми миролюбивыми существами. Тебе придется вернуться на Иршу и зачистить остатки осиротевшей мятежной колонии. В первую очередь уничтожь о м у т пространственного перемещения и астероиды на орбите, чтобы отрезать прибытие подкреплений. Вот пока какая помощь мне от тебя потребуется. Выросшая насекомая пока рассказывала, обошла место по кругу, рассматривая своих будущих страшных на вид подданных. Мы это и планировали с самого начала, но как быть с ментальным воздействием некромонгеров? Следил за ней взглядом мужчина, опасаясь, что весь этот паноптикум внезапно отомрет и бросится на них. Этот вопрос на некоторое время я устранила, пока ты сам не научишься его решать. Кстати. п р и е з л а тебе подарок, ту или того ямисара некромонгеров, кто пытался тебе все время пакостить. Без него они временно ослепли и не будут предпринимать активных действий. Перед полковником на коленях со связанными руками материализовалась Текера, и ее глаза полные дьявольского огня дерзко смотрели на человека. Ты, но как? Где она все время была? Вновь удивление посетило лицо землянина. Сущность Мисара, о ж и д а в ш а я вас в подземелье драконов на планете Мираут, галактический к л а с т е р C1 освободилась и вселилась в ее тело в момент смерти, когда тетя Фури Магии выбросила ее труп из ангара в огонь, прямиком к нему. Затем Демонесса устроила взрыв, из которого мне довелось тебя вовремя вытащить. В то время я еще не понимала с у т и всех вещей. Потом проклятиями она испортила тебе корабль и боевого робота, пугала во снах явилась в виде Ирши. И натравила насекомых на твоих солдат. Все это время гадина скрывалась с о з д а н н о й вами при штурме флагмана д в и г а т е л ь н о й перемычке охладителя. Но я же на планетоиде Ирша ее расчленил на куски. Опешил Беркутов, осознавая, как близок все это время был враг. Этих существ из темной магии невозможно уничтожить, только развеять. Сейчас она находится под моим контролем. Можешь задать ей интересующие тебя вопросы. Глаза Глории, как фары, засияли ярким светом. Заставив стрепенуться связанную, Олег, морщясь от чувства глубокой неприязни, склонился над ненавистным врагом в образе д р а к ш и предателницы ь и приступил к допросу. Почему меня хотят остановить, не дать найти землю? Во время возвращения ты захочешь перепрыгнуть во времени и своим колдовством отбросишь нас обратно в рабство к предтечам в параллельное измерение. Монотонным голосом прежней т е к е р ы ответила эмиссар: «Откуда вы это знаете?» Мы способны заглянуть в будущее с помощью древа Кукудрама. Оно дает нам силы в этом мире и делится информацией. Зачем вы тут в лоханях изготавливали этих тварей? Мужчина показал на застывший конгломерат частей мертвых существ, висящий на к о р н е Мы готовимся для вторжения, создаем армию нежити, защищенную от магических атак светлой магии, и тебе придется с ней столкнуться первому, несмотря на ментальный контроль. Последние слова были произнесены явно со злорадством. Последний вопрос: где в галактике расположены ваши порталы? Пленная стала сопротивляться, ее затрясло. Она ни в какую не собиралась сообщать эту стратегическую информацию. На помощь пришла Глория. Заглянув ей в глаза, она принудительно все извлекла из заблокированной памяти и мысленно переслала карту Олегу. Все. Теперь она мне больше не нужна. Хотел п р а в д а узнать, зачем нужны были эти четыре х р а н и т е л я информации, но уже сам разберусь. Как теперь ее уничтожить? – спросил он, отряхивая руки, как будто дотрагивался до чего-то грязного. Чтобы в следующий раз сделать это с помощью белой магии, тебе предстоит выучить заклинание самому. А вот как это делается с помощью темной энергии из другой галактики, я тебя научу. Только понадобится предварительно инициировать, чтобы мог перебрасывать ману из одного состояния в другое и обратно. Золотая дочь с улыбкой подошла ближе к мужчине и положила ладошку ему на грудь. Резкая боль пронзила все тело. Внутри, будто на бешеных оборотах завертелся безумный ротор. Центры белой и темной энергии пытались занять свои места по соседству, доставляя своему носителю кучу неприятных ощущений. Потерпи. Это скоро пройдет, и сможешь впредь работать любой из имеющихся направлений магии. Я передала тебе на подсознательном уровне некоторые умения. Твой симбионт поможет с этим разобраться и разъяснит, как ими пользоваться. Уверена, что они пригодятся в будущем. Заодно взяла у тебя образцы души и плоти. С помощью них я создам своих дочерей по образу и подобию землян. Все мои дети будут похожи и на тебя, отец. Больше мы не повторим ошибок наших предков. Образ инсектоидов вызывает у большинства жителей галактики только ужас. Человек даже не смог в ответ что-либо произнести. Такого неожиданного поворота от своей приемной дочери он не ожидал. Теперь минимум четверть галактики будет похожа на него. А еще говорят, что непорочного зачатия не бывает. Пора прощаться, отец. Почувствовав сомнения в его сознании, девушка решила не усугублять его терпением. Вероятно, мы больше не свидимся. Дела нового Роя будут держать меня тут безвылазно. Донеси до остальных миров мои взгляды и планируемую политику. Пусть, пока я навожу порядок, постараются в течение двадцати лет не посещать наши владения. Космонавт обнял будущую королеву, у которой глаза почему-то у в л а ж н и л и с ь и слезы потекли двумя ручьями. Что со мной? Схлипывая спросила она, вытирая их руками. Подобного в нашем роду ни с кем никогда не происходило. Привыкай. Ты стала настоящей земной женщиной, эти слезы будут всегда сопутствовать тебе в минуты радости и горя, счастья и боли, и напоминать, что ты человек, а не с т р е к о з я б р а Погладив ее по настоящим золотистым волосам и поцеловав лоб, он повернулся к б е с н у ю щ е й с я на полу Текере и твердо направил на нее ладонь для воздаяния возмездия. Силой д а н н о й мне т ь м о й стань прахом. о з в у ч и л он вслед за и с к и н о м вербальную формулировку. Которые маги обычно проецировали мысленно, черный вихрь в ы р в а л с я из ладони в д о л ь секунды разметал Жадракшу и сосался обратно в руку. В груди почувствовалась мощь, которая рвалась наружу, провоцируя совершить еще множество дел. Одновременно с этим действом для Беркутова исчез окружающий темный зал, подсвечиваемый б л и з к о его сердцу заплаканной девушкой.